Жизнь и любовь Петра и Февронии. В этой главе я приведу историю любви, которую уже более 800 лет. Этот удивительный пример великой силы любви сохранился в летописях и показывает нам, что любовь во все времена обладала своей великой силой, если человек принимал ее в свою жизнь. Эта история показывает и другое. Как ум, традиции и религия Мешают жизни любви на Земле. И еще один факт открылся через эту историю. В пантеоне российских праздников появился еще один День семьи, любви и верности. Этот день, 8 июля, учрежден по инициативе депутатов Госдумы инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России, ведь идея празднования Дня Семьи, Любви и Верности не имеет конфессиональных границ и политических пристрастий. Но предложен был этот праздник Русской Православной Церковью и посвящен святым Петру и Февронии. И получилось так, что одна церковь взяла права на этот праздник и использует этот день для укрепления своего статуса в обществе. Правильно ли это? Да, праздник замечательный и нужный, но так ли его надо позиционировать? В последние годы РПЦ активно включается в жизнь общества и претендует на роль государственной религии. Но такой статус она уже имела, и ни к чему хорошему это не привело. Российская империя и церковь были разрушены. Без причины ничего не происходит. Так стоит ли входить в одну и ту же воду дважды? На примере этого праздника — можно увидеть как раз ту глубину, в которой лежат проблемы церкви, которые и проецируются на общество. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Долгое время история Петра и Февронии существовала только в преданиях Муромской земли. Князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича, Он вступил на Муромский престол в 1203 году, страдая при этом проказой, болезнью, которую никто не мог излечить. Во сне князю было открыто, что его исцелит дочь пчеловода Феврония, простая крестьянка. Князь встретился с ней, полюбил Февронию и дал обет жениться на ней, если она его вылечит. Однако под давлением митрополита и бояр не сдержал своего обещания, хотя Феврония исцелила его. Церковь встала на защиту канонов власти и не разрешила князю жениться на простолюдинке, то есть пошла против любви. Но болезнь вернулась, и тогда Феврония вновь исцелила Петра. И после этого он, проявив волю, пошел против церкви и бояр и на ней женился. Любовь поистине творит чудеса. Через это исцеление мир показал силу любви и единства людей без всяких сословных различий. Но церковь и бояре потребовали, чтобы князь оставил ее. Однако Пётр отказался от власти и богатства и удалился с женой в изгнание. Таким образом, Пётр совершил подвиг, отказавшись от княжеского престола и церковного благословения ради любви. Редчайшие случаи в истории, гораздо чаще ради власти и денег, любовь предавали и предают сейчас. Все могут короли, все могут короли, только не могут жениться по любви» а здесь смог, правда, потеряв свой статус. На освободившийся княжеский престол сразу возникло много президентов. В Муроме началась смота и безвластие, и тогда бояре позвали Петра обратно. Он вернулся вместе с супругой. Любовь и здесь восторжествовала. Они правили долго и успешно. И неудивительно, любовь пары всегда творит гармонию вокруг. Но вот пришло время заканчивать их земной путь. И здесь церковь, проявив свои права, все таки разделила их. По православной традиции для князей, они приняли постриг в монастырях. Он в мужском, а она в женском. Получается, что их любовь не смогли разделить ни родственники князя, ни бояре, а церковь, в конце концов, разделила. Часто, очень часто вопросы веры убивали любовь. Вспомним жизнь святого Франциска Осисского и многих других. Но здесь любовь оказалась сильнее церкви. Они снова соединились, скончавшись каждый в своей келье в один день и даже час 8 июля, по старому стерею 25 июня 1228 года. Они завещали похоронить их в одном гробу, но люди, опять же опираясь на религиозные традиции, нарушили их волю, положив тела в разных обителях. Как говорит предание, любовь оказалась сильнее и здесь и на следующий день они оказались вместе. Их тела разносили по разным храмам дважды, но всякий раз они чудесным образом оказывались рядом. Потом, наконец-то, церковь разрешила супругов похоронить вместе. Удивительный пример любви и верности. Оценили, правда, это значительно позже. Только спустя примерно 300 лет после смерти Петра и Февронии русская православная церковь причислила их к лику святых. И то не из-за примера великой любви, а из-за того, что на их могиле происходили чудеса, люди стали исцеляться, и народная молва пошла о них по Руси. Этот государственный праздник в России еще очень молодой, и его надо поддержать. Но не нужно делать его религиозным. Церковь, как всегда, желает занести этот праздник в свой актив, по сути, не имея на это права. Наоборот, этот праздник показывает другое. Силу огромной любви Петра и Февронии исцелившую князя от неизлечимой в то время болезни и много раз соединявшую их, вопреки традициям, власти и церкви. Вот суть праздника семьи, любви и верности. Церковь изначально выступала против этой любви, все делала, чтобы помешать ей жить в сердцах Петра и Февронии, а теперь поднимает их на щит как свою заслугу для укрепления своей власти. Много подобных случаев в истории церкви. Вначале... Нужно покаяться перед любовью. Вот такая честность нужна церкви. На лжи ничего доброго не вырастет. С этим новым праздником связан еще один момент. Во всем мире и в России тоже стал популярным праздник влюбленных. День святого Валентина. Да, Валентин христианский святой, но другой церкви. И вот родители православных традиций пытаются противопоставить иностранному святому русских святых. Да-да, это противопоставление есть, и об этом открыто говорится. И здесь одна церковь ведет борьбу с другой церковью. Это показывает истинное лицо церкви, стремящейся всячески укрепить свою власть. Может быть, хватит разделения на религиозной почве? День влюбленных, как и дни женщин и мужчин, Всемирный день семьи, 15 мая, несет радость, осознание важности любви и отношений мужчины и женщины, семьи. Пусть больше будет подобных праздников. И не важно, что они не нашей традиции. Главное, что они несут любовь. И от этого мы все будем более счастливы. Несколько слов еще об одном празднике, который празднуется 6 июля. Это день поцелуя. Вот этот праздник неоднозначен. И не только потому, что происходит ненужная детализация. Так можно праздновать день левой ноги, день соития. Разумность должна быть во всем и в праздниках тоже. Конечно, каждый может придумать любой праздник для себя и своих близких, это дело доброе. Но делать праздник всенародным, государственным, всемирным? Здесь должна присутствовать мудрость. Поцелуй — очень интимная часть человеческого общения. Не менее интимная, чем сексуальные отношения. А проститутки считают поцелуй еще более интимным, чем секс, и за поцелуй требуют отдельную плату. Так стоит ли выносить эту тончайшую, интимнейшую часть отношений на всеобщее обозрение и делать из этого фарс? Обнимайтесь и целуйтесь со своими любимыми как можно чаще, а не только в специально отведенные дни, и не на людях. Поцелуй — это глубокая интимная медитация и молитва любви. В этой книге мы привели много примеров действия живой и высокоразумной энергии любви и увидели также, как нередко ум брал власть над ней, и что из этого получалось. Дайте любви проявляться свободно в вашей жизни. Не ограничивайте ее, Ведь она высокоразумна и намного мудрее сознания человека, особенно если оно ограничено различными заблуждениями, моральными установками, религиозными догмами. Мораль всегда относительна, а любовь абсолютно. Поэтому идите по жизни рука об руку с любовью. Проверяйте каждый свой шаг ее мудростью, и тогда в вашей жизни будет постоянно пребывать счастье.